Глава двадцатая От этого вида мне сразу поплохело, а когда чудовище начало пропихивать в открывшуюся утробу свои щупальца, чтобы протолкнуть скрюченное тело нашего товарища как можно глубже, я чуть не блеванул. Полупрозрачное тело не скрывало почти ничего из происходящего. «И какого черта он это сотворил?» Я, помнится, тоже один раз так поступил, но тогда я был жив, а псих, после того, как его смяли в комок толстые щупальца, в живых остаться не мог. «А вот теперь пора», — мимо меня промчался злорадный и усердно работая руками. «Давай, не отставай!» «Давай, давай!» — поддержал его миротворец, также проносясь мимо меня. «Погнали! Помощь нужна будет!» Я так ничего и не понял. Впрочем, как и все из того, что произошло с их возвращения, что не помешало мне устремиться вслед за ними туда, Где тварь уже сожрала психа, а теперь опять приподнималась над землей, выглядывая остальных. А чего у нас выглядывать? Вот мы сами мчимся навстречу ему для надежности вербального контакта, оглашая притихший лес испугно яростными воплями. То, что произошло дальше, сначала прошло в полной тишине. Просто кристаллическое тело в самом центре вдруг помутнело, надуваясь шаром, который пару мгновений посверкивал острыми гранями разноцветных чешуек. а затем начав обратно сдуваться. Но это продолжалось недолго. Активированные гранаты стали взрываться одна за другой, все больше раздувая бронированное тело, а затем все оставшиеся взорвались одновременно. Крах! Извивающееся тело разорвало на две половины, осыпая всю поляну хрустальной чешуей и силиконовыми внутренностями. Пара чешуек на излете ударила меня в бронежилет, что меня не остановило ни на мгновение. злорадный начал обратный отсчет и сейчас уже был на трех секундах я опять ничего не понял но догадался что ничего хорошего когда он дойдет до нуля не произойдет ищите его ищите мой хрустячишу ей и даже не обращая внимания на монстра который еще продолжал в конвульсиях бить вокруг себя щупальцами пронеслись вдоль подергивающегося тела к самому разрыву твою мать здесь его нет добежавший первым злорадный оглядывал залитую силиконовыми кишками землю, пытаясь что-то найти. Хотя понятно, что останки психа. Только могло ли там остаться после взрыва десятка гранат? «Здесь! Сюда!» — заорал миротворец, исследуя заднюю половину монстра. «Видимо, взрывом глубже внутрь затолкало! Помогайте!» И больше не произнося ни слова, нырнул в истекающие прозрачной жижи внутренности с головой, цепляя там руками знакомый скомпанный силуэт. Я нырнул вслед за ним, погружая руки в едкую жидкость. Так до конца и не зажившие трещины на коже, будто горящим напалмом облизала. От неожиданности заорав, я вцепился в бронежилет миротворца, дергая его на себя. За меня зацепился и зло, со словами «Бабка за детку, детка за репку», навалился на меня, выдергивая всю цепочку наружу. Миротворец тут же начал кататься по земле, завывая, и, кажется, пытаясь содрать с себя пузырящуюся кожу. И затих только тогда, когда Золорадный разбил о его лоб большой зеленый кристалл. Такой же разбился тело Хича, хотя зачем трупу лечения, мне так и не стало понятно. Хотя, может, я что-то не понимаю? На его бесчувственном теле не видно особо больших ран. Вот только с него исчезла вся одежда, а кожа шипела и покрывалась волдырями, как и у нас. Я протянул Золорадному горящие от боли руки, но тот только покачал головой. — Терпи. Средство очень сильное. Чаще, чем раз в час пользоваться нельзя. Кровь превратится в кристаллы и разрежет тебя изнутри. Посиди, посторожи, парней. Я сейчас. — А что? Хич жив? — Как такое может быть? — Получил достижение. Десять секунд в сутки полной неуязвимости. В нашей аномалии заработал. — А что там? Я опять скривился от боли. — Что там было? — Не до рассказов сейчас. Надо добить, тварь. Никого добивать не пришлось. Монстр вздрогнул в последний раз и затих. Возведенная им стена рухнула, и на нас посыпались логи о достижениях. Поздравляем! Прорыв чужеродной аномалии закрыт. Ее высшее существо было уничтожено. Обозначенная им зона схватки разрушена. Локация Сонная Лощина полностью зачищена и объявляется мирной сроком на 12 часов. Получен 39 девятый уровень. Сила плюс один. Ловкость плюс один. Получен сороковой уровень. Поздравляем! Сороковой уровень является очередной важной ступенькой в вашем развитии. О появившихся новых возможностях вы можете узнать в информационном центре. Телосложение плюс два. Сила плюс два. Ловкость плюс два. Ментальная защита плюс два. Монопоток плюс две единицы в час. Разблокирована функция астральной атаки. Из всего прочитанного в моей голове отложилось только то, что локация получила мирный статус. Я сел, а затем устало завалился на землю, держа горящие от боли руки на весу. Лечебные наноботы уже занялись обезболиванием, однако оно шло не так быстро, как раньше. Каждый день они один за другим выходят из строя, заменить их нечем, а стандартные наноботы справляются с этим на порядок хуже. «Ладно, полежите чуток», — надо мной склонился злорадный. «Пойду схожу за подмогой. Не скучайте, я быстро». Быстро у него не получилось. Прошло не меньше получаса, прежде чем издалека донёсся звук работающей дисковой пилы. И ещё столько же, прежде чем он показался снова, вместе с очнувшимся зубром, таща за собой нашу тележку, разматывая за собой бухту троса из углеродных нанотрубок. Несмотря на то, что тот был на порядок тоньше стального и на барабан накрутили по полной, но метров двадцати ему все же не хватило, чтобы дотянуть его до конца, и мужикам пришлось перетащить раненых на телегу вручную. Затем Зубар уехал на ней вместе с ними, а мы со злорадным начали собирать трофеи. Вернее, он начал, так как пальцы у меня будто окаменели, отрез, отказываясь сгибаться и разгибаться. Поэтому я просто указывал на нужное, Благо, я к этому времени уже обошёл всю поляну, отсканировав все, что можно. Раковины с вот этих белоснежек берем, Они, конечно, здоровенные, но оставлять их нельзя. В информации сказано, что если в них настаивать обычную воду, она через сутки превратится в лечебный эликсир. Правда, почему-то настаивать можно всего литр. Но, как написано, это 10 малых эликсиров. Три раковины, три десятка бутылей. Каждому по одному. Придется, правда, придумать какие-нибудь волокуши на телегу, потому что все это все равно не поместится. Надо только как-то тело улитки оттуда выскрести, а то протухнет, и никакого эликсира не получится. Выскребу. А если и не выскребу, то выгрызу. Я, конечно, банку тушника там наверху навернул, но после десяти дней голодовки я эту улитку даже в недожаренном виде сожру. Какие десять дней? Вот здесь вот, где дыра сейчас в земле, Ива стояла со здоровенным дуплом. Мы в него вас, когда вы отключились, всего часа два назад запихали, чтобы от врагов спрятать. А вы куда-то исчезли, вернулись ободранные и заросшие, как бомжи. И твердите про каких-то десять дней. Где вы были? Что с вами случилось? — Не знаю точно. В логах было написано, что вы попали в аномалию, а по факту очутились в калейдоскопе. Увидев мой непонимающий взгляд, злорадный только грустно вздохнул. — Калейдоскоп. Это такая штука, трубочка, внутри которой установлены зеркала и насыпаны разноцветные стекляшки. Ее можно крутить, стекляшки рассыпаются, отражаются в зеркалах, образуя разнообразные узоры. Вот мы в такой кальдоскоп и попали. По сторонам хрустальные горы, между ними обширная долина, заросшая кристаллическими деревьями и кораллами. Под ногами стеклянная трава, над нами черное небо, пронизанное желтыми лентами. И везде охочие до нашего мяса твари. Зачем тому же кристаллическому пауку нужна наша плоть? Я так не понял. Может, ему железа в организме не хватает? Но охотились на нас все. Мы не оставались долго и, как видишь, по десятку уровней набили. Раковины готовы. Что там дальше собирать, а? А, вот из этих колючих ракушек надо плевательные железы вырезать. Насколько я понял, если их прирастить к рукам, то можно стать человеком-пауком, гулять этими нитями метров на пятнадцать и подтягивать себя по ним хоть вперед, хоть вверх. Нужная штука, только выглядит отвратительно. Так что там у вас было? Чем столько времени там занимались и откуда, знаешь, что десять дней прошло? Хотя, судя по бороде и истощавшей фигуре, так оно и было. Про дней я по часам узнал. Злорадный сунул мне под нос руку с нацепленными на них командирскими часами. «А что там было, и вспоминать не хочется. Мы, как там объявились, нам написали, что выход находится на другой стороне долины, и даже показали примерную точку в тридцати километрах от нас, куда надо прибыть. Вот мы десять дней эти километры и шли, первые шаги просто стараясь не отрезать себе ноги стеклянной травой, а затем мы отбиваясь от разных тварей». «Ладно, Марусенька нас не подвела», — он похлопал по висящей на боку саперной лопате. «А потом и кое-какое оружие нашли, кое-как приспособились. И хорошо, что там вода была, а то бы хана нам. Из кристаллического полка много соков не высосишь». «Фу, действительно мерзкая штука, похожа на изъеденный сифилисом фалос. Даже не знаю, как такое к себе приращивать. Хотя будь у нас такие...» Он помотал улиточной железой у меня перед носом. «Может, мы добрались бы сюда в два раза быстрее? Пошли бы по скалам, не влезая ни в какие передряги с обитателями лесов и все. Нас прервало возвращение зубра. Мы загрузили телегу раковинами и железами, отправив его обратно с наказом придумать что-нибудь с волокушами, пока мы тут собираем остальное. «Что дальше?» «Чешуя этого хрена. Я с земли уже несколько штук поднял». Это тоже имплант очень высокого качества, уникального. Можно на себя такую броню нарастить. Это будет даже красиво. Превратишься в такого русала с драгоценной чешуей. Хорошая вещь. А на теле этого урода их еще больше осталось. Надо собрать все. Думаю, такая броня и от пули убережет. Так что многие захотят в такую приодеться. Хотя по праву она вся психу принадлежит. «Пули эту чешую точно не берут», — подтвердил злорадный. «Как и гранаты. Мы два раза ему прямо под брюхо их швыряли, и ноль реакции. Давай, показывай, какие надо брать, а я буду отковыривать». Не знаю, каким образом игра определяла, какие из чешуек являются имплантами, а какие нет. Таковыми являлись только примерно одна из ста. Но тело монстра было настолько большим, а чешуек так много, что у нас ушел не один час, пока мы смогли отодрать их все. даже с помощью вернувшегося зубра. Все это время злорадный рассказывал об их приключениях, как сражались с монстрами, как нашли воду, как узнали о воздействии определенных кристаллов на организм человека и противников, о том, как устраивали засады на особо крутых монстров, о том, как те устраивали засады на них, о том, как сотни раз были на грани жизни и смерти. В общем, Подползаем мы к этой поляне и видим арку выхода. Натуральная дверь, выточенная из изумруда. А перед ней вот эта хрень в засаде сидит. Мы до этого уже с ней встречались и знали, что шансов у нас никаких. Наше оружие все давно уже закончилось. Местное на него не действует от слова «никак». Пришлось возвращаться, искать большого тыкдыка. Я уж говорил, что это его любимая пища. но и тык -дыка Нам было не одолеть. Пришлось наловить целый рой радужных мошек и привлечь ими тыгдыка на ту поляну. Видели бы вы его рожу, когда он увидел засевшего там в засаде хозяина локации. Так быстро еще никто не переобувался. Прям в прыжке, а? Вот только он радостно ловил мошку, а вот уже мчит прочь, не разбирая дороги под яростный хруст кораллов, разносимых устремившимся за ним боссом. «Вот только поторопились мы!» Надо было дать ему уйти подальше. Да побоялись, что он бросит добычу и вернется. Рванули к двери. А он нас как-то заметил, развернулся и за нами. Хорошо хоть, что пока он пробился через узкий коридор, мы сюда успели вернуться и даже почти убежали. Вот так вот. В дальнейшем вы сами поучаствовали, и теперь мы пожинаем плоды победы. Давай, что там еще твой сканер продвинутый показывает? Это тельце бы крутануть. Там наверняка к земле десяток другой чешуек прижато. Да и с места не сдвинуть. Ладно, хрен с ним. Там со стороны головы еще что-то было. Конечно, никакой головы у твари не было. Но когда ее щупальца были соединены все вместе, то на конце образовывалось нечто вроде земляного бура. Вот составляющие его прозрачные треугольные пластины, и отметил мой сканер. Чтобы отделить их от тела, пришлось поднапрячься, зато через некоторое время мы стали обладателями 16 подобных пластин. Вытянутые треугольники сантиметров 50 по длинным прямым сторонам и округлой по короткой. Толщина же их была вряд ли толще пары тройки миллиметров. В этот раз сканер тоже сработал, и я был очень удивлен, когда эти хрупкие на вид стёклышки оказались щитом. Хрустальный щит. щит. Тип?» Сборный артефакт. Максимальное количество частей: 8. Ранг: уникальный. Уровень защиты: 50. Прочность одной части: 50 единиц. Бонус за полностью собранный артефакт: 100 единиц Самовосстановление – 10 единиц в час. Критическая прочность артефакта, после которой восстановление невозможно: 30%. При открытой способности: ментальная защита, возможна интеграция с артефактом. и усиление его максимум на 300 единиц. Цена 10 единиц ментальной защиты равна единице вкачанного в артефакт монопотока. При интеграции с ментальным полем хозяин щита гасит 30% направленной на него кинетической энергии. Особенность артефакта. Хамелеон. Степень визуального скрытия артефакта равна степени умения маскировки владельца. Ограничение по использованию. Уровень 50. Вроде все. Я еще раз прошелся сканером по огромному телу и, больше ничего не найдя, плюхнулся на телегу, заорав о все горло. Булова! Тащи! Похоже, мой вопль был услышан, так как через несколько секунд канат натянулся, и телега по наезженной колее потащилась наверх. Несколько раз приходилось вставать, перенаправлять ее мимо встающих на пути деревьев. О шагах в двадцати от края оврага расслабленная поездка. прервалась гулкими выстрелами пушки Тузика. Грязно выматерившись, я соскочил с телеги, бросаясь вверх по склону навстречу неведомой опасности. Впрочем, когда мы добежали, все уже было закончено. Тузик произвел пять выстрелов, и теперь на поле, вытянувшись с неровной цепочкой, лежало пять звериных туш. Около ближайшей, почесывая репу, хромал булава. Что случилось? «Похоже, волки...» Пожал он плечами. Только в тонну весом. Охренеть, зверюги! Я чуть не обосрался, когда тузик начал палить. Следил, чтобы канат на лебедке нормально скручивался, а они с поля прибежали. Откуда только взялись? Я приложил к глазам ладонь, прикрываясь от палящего солнца. Если судить по траектории, где они полегли, то пришли вон из той рощи. Надо проверить, сколько в них наботов. А то всякой всячины набили много, а главного Зачем пошли на самом донышке?» Я обошел кругом здоровенную зверюгу, покрытую облезлой шерстью с развороченной снарядом грудной клеткой. «Давай, колупни их. Посмотрим, насколько они богаты». «Не получается. Пишут, что ранг аппарата для изъятия наноботов не подходит. Слишком здоровые ребята. Возьми у зубра другой. Мы уже две недели с ним бесполезно таскаемся. Вот и пригодится». Руки у меня у самого еще нормально не работали. И стоило сжать их в кулак, как обожжённая кожа на них грозилась лопнуть. Поэтому я воспользовался этой отмазкой, чтобы больше ничего не делать. Сел в тенек, положил голову, так и не пришедший в себя белки себе на ноги, встал, откинувшись на ствол нагретого солнышком дерева. От призраков ей досталось гораздо больше моего, и лицо теперь выглядело как у жертвы автомобильной катастрофы. пробившей головой лобовое стекло, как своей, так и врезавшейся в нее другой машины. Пожалуй, надо сделать перерыв, разогреть обед, пожевать, подумать, что делать дальше. Я десять дней не голодал, однако сейчас сожрал бы ляжку того волка даже без соли. А потом... Можно оставить раненых с парой человек на очищенной локации, а самим под прикрытием тузика прогуляться до той рощи. Если волков там много, настрелять десяток другой, заполнить хотя бы одно хранилище или... «Командир!» — снизу донесся хриплый шепот девушки. «Белка, ты очнулась?» Мои руки сами потянулись, чтобы погладить ее по волосам, но остановились. Кожа девушки была истерзанной там, и каждое прикосновение, наверное, отзывается в ней нестерпимой болью. Она перехватила мою руку и, ничего не говоря, положила себе на голову. Уставившись на меня немигающим взглядом бездонных серых глаз. «Всё будет хорошо. Мы можем задержаться здесь до вечера. Подождём, пока ваши раны затянутся. Тут кроме тебя у нас еще двое лежачих». «Не получится». Ее потрескавшиеся губы едва-едва шевелились. Неплановое сообщение от майора. У нас гости. Всем срочно вернуться на базу». Конец четвертой книги. Текст читал Александр Башков.